Глава 5. Исчезновение. Поля плакала, уткнувшись носом в подушку, на которой так любил спать кот Багет. Он вернётся, утешал её старший брат Вадик, хотя сам в это не очень-то верил. Он слышал, что коты, убежавшие из дому, обычно не возвращаются. Они теряются в большом шумном городе. Мы повесим объявление, сказал папа, и кота обязательно вернут. Он тоже в это не особенно верил. Я же говорила, что нужно поставить налог на решётки, строго сказала мама. Дорогая, он ушёл через дверь, сказал папа. И возможно, именно твои разговоры о решётках вынудили его принять такое решение. Пёс Балбес грустно лежал на своём коврике под дверью. Он-то знал, что багет сбежал из-за уличной кошки Мурианны. Пес-балбес не одобрял этого решения, совсем не одобрял, но поскольку кот был его другом, балбес помог ему сбежать. Когда папа с балбесом вернулись с вечерней прогулки, пес выхватил у папы из рук сумку с продуктами и принялся носиться по квартире, разбрасывая по полу йогурты, творожки, печенье, сырки и ветчину. Папа бросился за балбесом, забыв запереть входную дверь и кот Багет беспрепятственно покинул квартиру. Я уже придумал текст объявления, сказал старший брат Вадик. Пропал кот, рыжий, пушистый, породистый, героического склада характера. Нашедших просим вернуть его в семью Петровых. Нет, сынок, так не пойдёт, покачала головой мама. Во-первых, ну ты сам подумай, кто захочет отдавать породяства героического кота прежним хозяевам. Во-вторых, у тебя нет ни слова про вознаграждение. А безвозмездные нашедшие никогда ничего не возвращают. Чем же мы наградим этих нашедших? поинтересовалась Поля. Чем-то полезным, весомо сказала мама, но не большим. Хорошо, сказал Вадик, тогда мы напишем так. Пропал кот, рыжий, беспородный, всего боится. Нашедших просим вернуть его в семью Петровых за небольшую сумму денег. Мне не нравится конец, мрачно прокомментировал папа. За небольшую сумму денег. Это как-то сразу разочаровывает. Нужно сформулировать иначе. Например, так: Нашедших ждёт вознаграждение. Папина месячная зарплата. Ты как всегда прав, дорогой, сказала мама. Твоя зарплата подходит. Она полезная, ведь на неё можно купить целых 10 очень полезных йогуртов для всей семьи, но небольшая. Ну а я со своей стороны готова отдать за кота колечко с бриллиантом. Бриллиант, правда, поддельный, но всё равно очень красивый. С таким бриллиантом не стыдно пойти в гости. Я могу отдать за кота золотую медаль. сказал старший брат Вадик. А я отдам кактус, сказала девочка Поля. Мой любимый кактус, который всегда зелёный даже зимой. Уже через полчаса старший брат Вадик развесил по всей округе объявления. Пропал рыжий кот. Он нерешительный и беспородный, так что вам он совершенно не нужен. Верните его, пожалуйста, нам, Петровым. а мы отдадим вам в награду папину зарплату, мамино кольцо с поддельным бриллиантом, золотую медаль и вечно зеленый кактус». На каждом объявлении Вадик указал домашний адрес Петровых и телефоны всех членов семьи, включая двух бабушек и двух дедушек. Объявления висели на стенах домов, на подъездах, на фонарных столбах, на деревьях, на автобусных остановках – И весенний ветер трепал их и играл с бумажной лапшой телефонных номеров семейства Петровых. Некоторые объявления ветер отрывал и уносил далеко-далеко на другие улицы, в другие города и другие страны.